Глава 4. Путь до базы Элиота и обратно не занял у меня много времени. Я уже довольно хорошо изучил район, в котором мне приходилось действовать практически весь учебный год, и знал теперь, как можно по нему перемещаться, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Можно было бы, конечно, как и в самом начале, затеять драку с любыми, увиденными на моем пути представителями банд, но этот путь был не слишком эффективным. Да, они после меня на несколько недель пропадали с улиц, отлеживаясь в больничках, но в целом потом возвращались обратно. У этих подростков просто не было других вариантов, кроме как вернуться на улицу. Это было единственным известным для них занятием, и тем более, многие из членов банд так или иначе получили за свои действия деньги, что их полностью устраивало. Так что в этом плане и вправду требовалось действовать как-то иначе. Самое неоднозначное в задаче, поставленной мне мастером Беккером, было то, что я должен был разобраться с проблемой банты с тем, что они заходят за свою территорию, мешая в том числе и обычным жителям города. Вот только почти сразу после начала выполнения этой задачи, они и сами прекратили эти вылазки. Масочники к этому моменту... Их заставили подчиняться себе, и таких ситуаций не повторялось. Вот и получается, что формально вроде бы задача выполнилась сама собой, но ее выполнение никто из наставников не признавал, а значит, надо продолжать действовать, исходя из того, насколько я сам разбираюсь в этой ситуации. Наставники в этом вопросе всегда отвечали очень уклончиво и без какой-либо конкретики. Вот и болела у меня одного голова, как с этим всем разбираться. И действительно, в этом плане очень повезло с Кайной, которая сняла с меня большую часть проблем, связанных с ее районом. Без нее я бы возился со всем этим намного дольше и вряд ли бы добился текущего результата за эти месяцы. Утром, прекрасно выспавшись, я сразу же отправился к мастеру Маками, но девушки не обнаружилась в ее доме. Я, конечно, и так не сильно надеялся на результат с первой же попытки, но все же, эта наставница была самой неуловимой из всех мастеров, и чаще всего именно она находила меня особенно, когда я этого совсем не ждал. После ее дома я пошел на стрелковый полигон, который почему-то был заблокирован, и в доступе мне панель на входе упорно отказывала. Пришлось лишь пожать на это плечами и продолжить поиски. По сути, я обошел всю территорию Дадзё, с видами как статуй, созданных мастером Дорном, так и зелеными композициями за авторством старейшины. В этом году, как я понял, он решил на одном из участков все переделать и воплотить так называемый «сад камней», где общий вид должно было создавать сочетание камней необычной формы и растений. К сожалению, рассмотреть, что он такое придумал до завершения, было нельзя, из-за того, что участок был закрыт специальным непрозрачным куполом. Поэтому всем и в том числе и мне приходилось лишь проходить мимо и гадать, что получится создать по итогу у старейшины. Никто даже не сомневался, что это будет довольно интересное зрелище и по-любому с каким-то подтекстом, как это и любил делать глава последнего приюта. «Ты меня искал, Адриан?» Как всегда неожиданно возникла за моей спиной мастер Маками, когда я по второму кругу подошел к ее дому. И, кажется, в этот раз буквально за мгновение до того, как раздался ее голос, мне удалось ее почувствовать. Или же мне просто это показалось? «Да, мастер», — поклонился я девушке, протягивая ей на вытянутых руках электрошокеры, сделанные Элиотом. «Я хотел бы, чтобы вы оценили это оружие, которое мне сделал один знакомый». «Интересные у тебя знакомые». Довольно улыбаясь, она взяла в руки палки. «Не подаришь?» «Могу попросить сделать для вас такие же, — осторожно, — ответил я. И все же меня больше интересует, насколько, на ваш взгляд, они будут полезны и удобны». «Пошли в дом», — махнула головой наставница и сама быстрым шагом пошла внутрь. Мы спустились в подвальный этаж, где у мастера маками была оборудована отдельная тренировочная зона и пара складов с оружием. Да, его у нее было настолько много, что, похоже, для удобства она разделила его по назначению. Холодное оружие и, в принципе, то, что можно было использовать в ближнем бою отдельно, огнестрел отдельно, ну и что-то более экзотичное из этих двух вариантов – в третьем складе, и это все помимо той стойки, где располагались ее любимые игрушки. Вот и сейчас я в который раз с большим интересом спускался вниз, чтобы посмотреть на коллекцию наставницы. Только в этот раз пришлось в первую очередь сосредоточиться на самой девушке, так как она вышла на середину свободной площадки и уже стала примиряться к моим дубинкам. Мастер Маками сходу начала крутить их в руках, используя какие-то незнакомые мне движения. Более того, она даже без моей подсказки смогла активировать шокеры, и теперь дубинки разрезали воздух с едва слышным гулом и треском разрядов. Танец наставницы завораживал своей грацией и плавностью движений. Я просто весь обратился во внимание, сконцентрировавшись только на ее движениях. Вряд ли она будет объяснять, как использовать тот или иной прием, так что необходимо запомнить как можно больше именно сейчас, пока представилась такая возможность. Потом будет еще время все это проанализировать в медитативном состоянии или спросить совета у остальных наставников. В какой-то момент мастер Маками перешла на совершенно другой, более агрессивный стиль сражения, и одновременно с этим она соединила дубинки, превращая их в цельный посох. После этого сам посох, казалось, исчез из рук наставницы. Настолько быстро она стала его вращать, образуя вокруг себя защиту из черных теней. Казалось, именно они были составляющей частью посоха, и сейчас девушка ими управляла. Мистика какая-то! Стоило только об этом подумать, как все наваждение исчезло, а сама наставница стояла рядом со мной, требовательно протягивая руки с уже разделенным вновь на дубинке оружием. «Неплохой экземпляр!» Наконец вынесла она свой вердикт. «Не без огрехов, но до твоего уровня сойдет». «Спасибо, мастер Маками». Поклонившись, я принял оружие из ее рук. Ваша оценка была очень важна для меня. «Я бы заказала подобное. Подаришь?» Требовательно посмотрела на меня девушка немигающим взглядом, словно змея на полевую мышку. Возникало такое ощущение, что стоит мне ответить что-то неправильное, то у этого будут последствия, о которых я знать не хочу. «Для вас надо подобрать что-то особенное, и не думаю, что мой знакомый способен произвести оружие, достойное ваших рук», – осторожно ответил я. «Согласна», — разорвала зрительный контакт со мной мастер Маками, «но как только сможет, с тебя подарок, Адриан». «Обязательно, наставница!» — поклонился я ей внутренне, радуясь, что гроза миновала. «Как сломаешь, подберу более подходящее». Уже практически удалившись из помещения, Вдруг сказала она. «И это как понимать? Мне обещали подарить схожие палки по своему функционалу или же мастер Маками сама изготовить для меня что-то эксклюзивное, то ради чего, как я понимаю, знакомые с ней люди готовы отдать очень большие суммы». Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я отправился на третий полигон, чтобы в спокойной обстановке воспроизвести в памяти, как двигалось с этим оружием мастер Маками. Не так давно мне снился сон, где я видел множество отрывков, будто из чужих жизней. Тогда это было самым ярким, что мне удалось запомнить, пусть и без особых деталей. После такого сна мне ничего подобного вроде не снилось но порой все еще возникали смутные ощущения, будто я не спала был в бою. Одновременно с этим я заметил более быструю скорость усвоения новых техник, показанных моими наставниками, чем раньше. Я их словно не изучал с нуля, а вспоминал или перестраивал под новые движения какой-то давно забытый, близкий к ним прием, который отрабатывал до этого на протяжении сотни часов. Точно я даже не взялся бы описать эти ощущения, но в любом случае даваться новые связки мне стали гораздо быстрее. А раз показанные связки даются легче, то почему бы не попробовать воспроизвести то, что я видел совсем недавно, пока еще свежи воспоминания об этом. Насчет того, что получится идеальное исполнение, я даже не думал, но я этого и не собирался добиваться. Вся проблема в том, что мастер Маками была девушкой и обладала совершенно другими параметрами фигуры и гибкости. Я в любом случае не мог один в один воспроизвести все ее приемы, но подстроить их под себя или хотя бы часть из них вплести в собственный арсенал, скорее всего, будет возможно. Все равно, пока не попробую, то ничего не получится, а это в любом случае очень даже интересная тренировка. Остановившись в середине комнаты, я сел в позу медитации, положив палки перед собой и погрузившись в свои воспоминания. Уже часть деталей стала теряться из моих воспоминаний, но все равно общее направление я еще чувствовал. Можно сказать, действия с этим оружием в руках мастера Маками вдохновили меня к подобному времяпрепровождению. Наверное, умея рисовать или сочинять стихи, то сразу бы занялся этим. Настолько захватывающим было показанное для одного зрителя представление. В руках моей наставницы, казалось бы, Подделка гения-изобретателя, которая бы по-правильному еще штифовать и штифовать, превращая во что-то иное, будто обретала мистическую составляющую и переставала становиться обычным оружием. Что-то в последнее время наставники все больше демонстрируют мне то, что раньше от меня скрывали. «Ведь раньше как все было? Мне давали задания или показывали упражнения, в которых не было ничего, выходящего за пределы обычной физики тела. Да, было непросто, так как в отличие от тех же клановых, я не занимался тренировками с раннего детства в той мере, которая требовалась для выполнения поставленных наставниками задач, но все же все это было вполне достижимо». Только сейчас, похоже, из-за того, что я чаще стал вроде получать отголоски от настоящего пробуждения крови, они решили добавить в мое обучение что-то новое. Правда, насколько помню, мастер Беккер пару месяцев назад продемонстрировал мне, как он может бегать по отвесной скале, словно по ровной дороге. Но тогда я это списал на ощущение отпадения. Да и с учетом того, кем были мои наставники, Я бы даже не исключал, что он это делает на голой физике. Выглядело это безумно. Безусловно. Но когда дело касается мастеров, проживающих в последнем приюте, рамки реальности размываются, и то, что казалось безумным, становится обыденной вещью. И вот мастер Торвар первая заговорила со мной о мистической энергии, пусть и в рамках своего урока по изготовлению ядов. Она отдала лишь намеки на это и уже загрузила мою голову. Теперь же я видел, как мастер Маками делала что-то очень необычное, что выбивалось из рамок моего представления о мире. Может, этому и было какое-то рациональное объяснение, но так хотелось верить во что-то тайное, во что меня решили посвятить. Стать одним из немногих кто знает о тайной части мира, чем не захватывающее приключение. Возвращаясь же к тренировке, я сидел на полу и размеренно дышал, делая глубокие вдохи и медленные выдохи. Сейчас я пытался поймать то же состояние, что и чувствовал в своих снах, когда погружался в чужие ощущения и переживал их как свои. Пусть мне сложно все это было описать своим наставникам, но, судя по их виду, это было вполне нормально, а значит, можно продолжать экспериментировать с тем, что дается мне от этого нетипичного пробуждения крови. Раз за разом я прокручивал в своих воспоминаниях, как двигалась мастер Маками, какие движения она совершала, как доворачивала кисти, как замирала в том или ином положении – Все эти нюансы были важны, чтобы лучше понять, как добиться схожего результата и торопиться в этом деле не нужно. Возможно, только сейчас я стал понимать, почему мастер Райлин учил меня двигаться медленно при изучении новых связок. Замирая на каждом этапе, я мог лучше почувствовать, как двигается мое тело, как ему двигаться удобнее, какие мышцы и связки задействованы в том или ином положении в пространстве или на том или ином этапе комплекса движений. Так можно было понять, насколько вообще надо задействовать их, чтобы добиться поставленного результата, не перенапрягая организм сверх необходимого. В затяжном бою это может дать несущественное преимущество – чем я буду прилагать все силы и расходовать их там, где можно было и вовсе не прикладывать. Ну, кажется, я уловил общую суть связок движений мастера Маками. Можно пробовать повторить увиденное. Мои руки легли на металлические палки, и я плавно поднялся с пола.